чтобы один парик сделать, нужно несколько дней. От качества, конечно, зависит, но все равно за день не управишься. Основу парика делишь на квадраты, как на шахматной доске, и в каждый квадратик по очереди вшиваешь волосы. Но это не конвейер. Я видела Чарли Чаплина в кино. Только одну гайку закрутит, как сразу другая подъезжает. У нас не так. Весь парик я одна делаю, сама, несколько дней. Моя работа. Когда парик готов, хочется даже где-нибудь на нем написать «Такой-то день, такой-то месяц. Мэйка Сахара». Но я, конечно, так не делаю. Знаю, если заметят, наверняка достанется. И все-таки приятно знать, что где-нибудь на земле кто-то твой парик носит. Выходит, я теперь к делу привязана. А вообще чудно в жизни получается. Сказали бы мне три года назад... Через три года ты будешь с деревенскими девчонками работать на фабрике, в горах делать парики. Я бы посмеялась. Представить такого нельзя было. А сейчас? Разве кто знает, чем я буду заниматься еще года через три? Вот ты, заводная птица, знаешь, что с тобой будет через три года? Не знаешь, понятное дело. Могу поспорить. Все, что здесь заработала, ставлю. Какие три года? Что через месяц случится? И то неизвестно. Хотя девчонки, с которыми я общаюсь, в общем, знают, что с ними через три года будет. Или думают, что знают. Думают, вот поработаем, деньжат накопим, пройдет несколько лет, подходящий парень отыщется, а там — бац, и счастливая свадьба. Женихи у них, сынки фермеров или лавочников, и еще парни из местных фермешек. Я уже писала, здесь молоденьких девушек хронически не хватает, идут на расхват, чтобы на бабах остаться уж такой невезучей быть надо. Поэтому все в конце концов кого-нибудь находят и замуж выскакивают. Это что-то. Выйдут замуж и тут же работу бросают. Я про это тоже писала. Для них фабрика такая ступенька, промежуток в несколько лет между окончанием школы и свадьбой как проходная комната, войдут, постоят немного и выходят. Правда, фирма, которой этой фабрикой владеет, не против. Похоже, им даже лучше, что, проработав несколько лет, девчонки выходят замуж и увольняются. Чем с зарплатой, пособиями, профсоюзами возиться, куда выгоднее, когда рабочие все время меняются. У кого способности, кто бригадиром может стать, к таким получше относятся, а остальные, обычные девчонки, для них расходный материал. Фирма согласна, девчонки тоже. Ничего не обсуждают. Проработают до свадьбы и хватит. Что через три года будет? Они могут только два варианта представить. Или они работают и строят парням глазки, чтобы жениха найти. Или выходят замуж и работу бросают. Легко и просто, правда? Таких, как я, кто думает, что же со мной через три года будет, здесь больше нет. Все работают хорошо. Никто не халтурит, на работу не жалуется. Ну, может, в столовой кому-нибудь меню иногда не понравится. Это же работа. А работа есть работа. Нельзя все время шутки шутить и веселиться. Может, и хочется кому-нибудь денек погулять как следует. Ну и что? С девяти до пяти из них два часа перерыв отдай без разговоров. Но все равно большинство, мне кажется, довольны. Потому, наверное, что знают, дело это временное, мостик из одного мира в другой. Вот и хотят это время провести получше. Для девчонок фабрика — переходный пункт всего-навсего. Но не для меня. Для меня это не временно и не переходный пункт. Понятия не имею, куда я отсюда пойду. Вдруг окажется, что дороги дальше нет. Понимаешь? Поэтому, по правде сказать, удовольствия здесь, конечно, мало. Просто стараюсь принимать все как есть, по полной программе. Делаю парики, думаю только об этом. Отношусь серьезно. От пота вся мокрая бываю. Не знаю, как лучше сказать, но в последнее время я часто думаю о том парне, который на мотоцикле разбился. Честно говоря, раньше я редко о нем вспоминала. Может, после аварии у меня с памятью что-то сделалось. В голову одна ерунда лезла, чушь всякая как у него воняло из-под мышек, какой он был тупой, куда он все время норовил руками залезть. Но теперь почему-то я все больше думаю, что он был совсем неплохой парень. Такие мысли оживают вдруг просто так, без всякой причины, особенно когда сидишь, голова пустая, пустая, и прикрепляешь волоски к парику. Да так оно и есть. Время, похоже, течет как-то не по порядку. А, Б, В, так не выходит. Вихляет туда-сюда. Я тебе прямо скажу, заводная птица. Честно-честно. Иногда мне очень страшно бывает. Просыпаюсь среди ночи одна. На полтысячи километров никого. Темнотища. И впереди мрак полный. Что дальше будет, понятия не имею. Страшно так, что прямо заорала бы. У тебя так не бывает, заводная птица? Когда на меня такое находит, я стараюсь привязать себя к чему-то или к кому-то, твержу в голове имена знакомых, Ты, конечно, тоже в этом списке, заводная птица, и наша дорожка, и колодец, и хурма, что у нас растет, и разное другое, и парики, которые я своими руками сделала, и все мелочи, которые я вспоминаю про своего погибшего парня. Все эти мелочи, ты, заводная птица, конечно, не мелочь, это я так, в общем. Помогают постепенно возвращаться сюда. Теперь вдруг я начинаю жалеть, что не разделась перед ним. Такой недотрогой была. Я ведь даже дотрагиваться до себя ему не позволяла. Думаю, может мне так девушка и остаться на всю жизнь, а? Я серьезно. Как тебе идея? Пока, заводная птица. Желаю, чтобы кумика Сан. Вернулась поскорее.